Глава девятнадцатая. «Руки окончательно затекли на весу. Ощущение было такое, будто я их нещадно отлежала. Суставы в плечах ломило, будто мне лет двести, как минимум. На лицо недостаточность кровообращения, следует поменять положение, размяться, сделав легкую зарядку», сказал бы преподаватель в академии. «Только это сейчас не про меня. Вишу, да» и дела обстояли еще хуже, а шейник оказался мне широкий, и почти лежал, нестерпимо давя на ключицы. Кажется, там уже образовались знатные кровоподтеки. Впрочем, это уже не важно. «Что ж за напасть-то на наш рот? тихо подвывал редрик фланируя от стены до стены. Ну, «За что боги нас прокляли, раз мы все влюбляемся не в тех?» Я досадливо поморщилась. «Ну сколько можно?» И тут же, спохватившись, снова сощурилась. «Проклятие! Если бы я только знал, к чему это приведет, ни за что не стал бы тебе помогать!» Предок подлетел ко мне и с тревогой заглянул в глаза. Золотка моя, у тебя же есть план, да? Ты же все все продумала, прежде чем ввязываться в подобную авантюру, правда ведь?» «Ага, есть у меня план, да!» Заверила я его, стараясь сильно не напрягать мышцы век, чтобы маленький камешек лекарства, что дал мне Арвендел, не выскользнул из глаза раньше времени. Он последний, у посла больше нет. Сегодня, когда пришла Глаша и по велению стужего старшего занялась сборами моих вещей, я переоделась и вышла в сад. Подышать воздухом и обдумать одну единственную мысль. Все проблемы от меня и библиотеки. Пока плата не внесена, не только моя жизнь под угрозой, но и жизни всех моих близких, всех, кто дорог мне. Игры богов такая вещь, жестокая. Тайная библиотека уж больно лакомый кусок. За ней постоянно кто-то будет охотиться. И даже если страж примет за плату смерть Сандра, не факт, что вокруг меня не продолжат умирать люди точно мухи. Потекут реки крови. А все потому, что такая древняя реликвия, как библиотека, точно темный бог постоянно будет требовать жертву. И ей, как и твари в Екатерине, постоянно будет мало. Она будет сжать жизни еще и еще. Чтобы все это предотвратить, не обязательно пытаться уничтожить саму библиотеку. Достаточно просто умереть всего одному человеку — мне. Но перед этим я хотела бы спасти всех, кого возможно. Вернее, только одного — Сандра. Когда эта мысль сформировалась в моей голове и заполнила душу холодным хрусталем решимости, я кликнула хранителя. Редерик отвлек одного из магов-инспекторов, и мне удалось ускользнуть из сада сквозь живую изгородь. Отбежав от ограды на достаточное расстояние, я дождалась призрака и первым делом велела ему вести меня к послу. В этот раз Арвендел нашелся быстро. Он сидел в своих покоях и наслаждался кальяном. При моем появлении, когда я без стука проскользнула в дверь, плотно затворяя ее за собой, эльф даже бровью не повел. В распахнутой на груди рубахе, обнажающей безупречный торс, он вольготно возлежал на заваленной подушками софе. Медленно выпустил дым из ноздрей и пробормотал на эльфийском. «Я так долго жду тебя, радость моя, что мог бы сейчас подумать, что ты — плод вот этой дурманищей разум-смеси». Он слегка мотнул головой в сторону кальяна и поморщился. «Если бы не одно «но». Эта дрянь на меня не действует. Впрочем, как и все ей подобное». Я шагнула к нему, почти по щиколотку утопая в мягком ворсе ковра, и замялась, не зная, с чего начать. Арвендел тут же отложил в сторону мундштук, поднялся и подошел ко мне, протягивая ладонь, в которую я тут же вложила свою руку, совсем не заботясь о том, что наши ладони голые. Эльф скользнул второй рукой мне по лицу и чуть тронул подбородок, вынуждая поднять голову и посмотреть в свои неоново-голубые глаза. «Все так плохо», — прошептал он и наклонился, словно собираясь меня поцеловать, и тут же, будто дернув себя, отшатнулся. Слезный поток рванул из моих глаз, и у меня не было сил, чтобы его остановить. Губы дрожали, и я никак не могла сказать ему о цели своего визита. Посол положил руку мне на голову, привлек к себе и прижал к груди, нежно поглаживая, успокаивая и позволяя выплакаться. «Теперь все быть хорошо. Не плачь. Быть хорошо. Верь мне». Принялся зачем-то бормотать на имперском, мягко опутывая меня аурой нежности. И сейчас в его объятиях мне остро захотелось верить в это но нет не будет слезы текли по моему лицу капали на его грудь и живот но он будто не замечал этого вовсе не проявлял свойственной эльфом брезгливости в эту секунду я поняла что арвендел любит меня по настоящему совсем совсем всерьез а я я люблю сандра и сейчас стану просить эльфа спасти соперника не слишком лиценично но тут же мысленно отвесила себе за трещину. Не время для рассусоливаний и реверансов. Жизнь Сандра в опасности. В конце концов, в итоге я не достанусь никому. Может быть, это потом даже примирит этих двоих. Леф Арвендл, шмыгая носом, прогундосила я на эльфийском, опасаясь, что нас могут подслушать. Скажите, у вас осталось еще то лекарство, которым вы освободили эльфов? Это же его вы дали мне тогда, утром. Он отодвинул меня и внимательно посмотрел в мое зареванное лицо. Мне не удалось разобрать, о чем он думает, поэтому я порывисто пискнула. «Что вы хотите за него? Жизнь Сандра висит на волоске! Прошу вас! Нет, умоляю!» Посол развернулся и прошел к неприметному секретеру за Софой. «Цветок мой, ты пришла сюда, чтобы оскорбить меня?» Безлобно укорил он, что-то нажав, и после треньканья какого-то механизма достал нечто и спрятал в руке. Вернулся ко мне, опять прижал к себе и продемонстрировал пузырек из темного стекла в своей ладони. Внутри пузырька лежал маленький кристаллик. «Это средство не лекарство. Это затвердевшая слеза Альва. Да-да, того самого существа, которого люди считают выдумкой. И это я, нижайше умоляю тебя, взять ее, моя богиня. Осчастлив меня тем, что могу быть тебе полезен». Он протянул флакон мне. Я недоверчиво глядела на эльфа и не спешила брать в руки. «В чем подвох?» Если это действительно слеза Альва, то подобная реликвия стоит огромных, просто баснословных деньжищ. А посол вот так просто протягивает ее мне. Да любой эльф или вампир свою душу забытым продал бы, чтобы иметь только возможность просто подержать в руках что-то от, как они считают, своего предка. Существа, обладающего бессмертием и равного, если не богам, то демиургам по могуществу. «Не бойся, бери, я же сказал, мне за него от тебя ничего не нужно». «Признаюсь, я специально оставил одну слезу для этого упрямца, когда увидел на нем печать твари. Тогда, в госпитале. Я сразу понял, что ты придешь ко мне просить за него». И силком вложил флакон мне в руку. «Только чтобы освободить графа от клейма, необходимо произнести особое заклинание, иначе слеза сработает просто как оздоравливающее средство. Сильное, но все же. К счастью, ты знаешь эльфийский язык, и для тебя запомнить его будет просто. Но, к несчастью, Арвендал взял мою руку и нежно коснулся губами пальца с обручальной меткой. «К несчастью, вот это в таком случае тоже пропадет. Ваш брак с графом будет разорван. В глазах людей и богов вы перестанете быть супругами». Он бросил искоса хитрый взгляд на меня и вновь приник губами к моей руке. «Значит, такова судьба», — Прохрипела я, судорожно облизнув пересохшие губы. «Метка за метку, не настолько уж и высока плата за жизнь, если так подумать». Эльф широко мне улыбнулся, словно бы другого и не ожидал от меня услышать. Наклонился и несколько раз прошептал мне на ухо заклинание. Я замерла, внимательно слушая его, и шевеля губами, беззвучно повторила за ним слово в слово. Впрочем, особой памяти не требовалось. Заклинание для активации реликвии было коротким и очень простым. Звучало оно так: "Да пребудет с тобой и свобода". Что ж, вновь окинул меня взглядом эльф. Теперь меня здесь больше ничего не держит. Я уже понял, что твое сердце занято графом. Можно звать слуг и велеть им собирать вещи. Сегодня же покину столицу». Выражение его лица было бесстрастно, но в глазах плескалась такая грусть. «Боги, он ведь специально задержался с дипломатическим визитом из-за меня. Ждал, когда я приду просить за Сандра. Ну почему я такая глупая?» «Простите, Лев, мне так жаль». Пробормотала я, испытывая жуткую смесь и чувство стыда и неловкости. Разве могу я приказать своему сердцу? «Не нужно извиняться, мой цветочек», — горько усмехнулся он. Наклонился и поцеловал в губы. Легко, точно мимолетно коснулся. В этом поцелуе не было страсти, только нежность и сожаление. «Иди, пока я не передумал и не украл тебя», — он осторожно подтолкнул меня к выходу. Я задержалась на пороге, оглянулась и хотела что-нибудь сказать. Хоть как-то подсластить ему пилюлю, но Арвендал взял колокольчик с каминной полки и вызвал слугу. Пожилой эльф мгновенно явился при доче хозяина и склонился в почтительном поклоне. «Собирай вещи, мы уезжаем немедля», распорядился посол, и я вышла, плотно закрыв за собой дверь. Перед посещением этой стервы, Екатарины, я зашла в уборную для слуг. Критически осмотрела себя в мутное зеркало с отслоившейся местами амальгамой. «Видок тот, что нужен». Глаза воспалились из-за слез. Веки покраснели и отекли. Нос, опухшая картофельно, все самое оно. Так и куда бы засунуть реликвию, меня ведь могут обыскать. Я принялась оглядывать себя, но через минуту-другую размышление поняла, что лучше всего будет заложить кристаллик за нижнее веко. Не исключено, что мне скуют руки, и я попросту не смогу его достать. От этой заразы Екатерины любой подлости можно ожидать. А то, что она не питает ко мне жалости и дураку, понятно. Аккуратно достав ценности из пузырька, я оттянула на одном глазу нижнее веко, засунула камешек ближе к слезному мешочку и крепко зажмурилась, зашипев отрези. Через секунду боль унялась, оставив сильное чувство дискомфорта. Я попыталась приоткрыть глаза, чтобы они смотрелись естественно, и оценила труды по отражению в зеркале. Очи мои слезились, припухлость из-за спрятанного кристаллика была заметна. Но ее вполне можно было списать за асимметричный отек из-за длительного слезотечения. Но какая женщина не будет белугой реветь, если у нее возлюбленный при смерти, правда же? Надеюсь, эта кобыла в короне ничего не дотумкает своим заплесневелым тваренным мозгом. Достав из рукава носовой платок, я отрепетировала скорбное выражение и изящное промачивание слезинок платочком. Мол, вот она я, вся из себя горюю и на все-все согласная. Кинув на свое отражение прощальный взгляд, глотнула побольше воздуха и отправилась на свой решающий бой. Битву, которую я обязана проиграть, чтобы выиграть всю войну». Долго Екатерину искать не пришлось. Она заседала в своем кабинете для приема просителей. Только в этот раз в коридоре толкалось много народу. Императрица вела прием. «Графиня Элизабет де Розеншипская. Представилась я хмуро поглядывающей на меня фрейлине. Девушка проверила список и недовольно передернула плечами. «Вашего имени нет. Записывайтесь в канцелярии и ждите своей очереди. Месяца через полтора вас известят». «Мне нужно сейчас», — процедила я. «Доложите Ее Императорскому Величеству о моем приходе. Это важно. Я по поводу библиотеки». «Какой еще библиотеки? Что-то я вас не припомню среди смотрителей». Пренебрежительно фыркнула она. «Ее Императорское Величество знает, о чем речь. Доложите. Потому что если я сейчас уйду, боюсь, потом у вас будут серьезные проблемы». Девушка смирила меня недоверчивым взглядом, но все же немного помешков скрылась в кабинете. Через минуту наружу начал, торопясь и пихаясь, вываливаться народ, Подталкивая замешкавшихся в спины, перепуганная Фрейлина выискала меня глазами, призывно замахала рукой и зашипела. «Идемте, скорее, государыня не любит ждать!» Вновь натянув скорбную мину, я пропихнулась через толпу недоуменно застывших у дверей просителей и под их негодующее перешептывание вошла в кабинет. Фрейлина закрыла за моей спиной двери, оставшись в коридоре. В кабинете оставались государыня, скотина Фрэнсис и пара гвардейцев. Прошествовав на дозволительное расстояние, я склонилась в реверансе. Но, говори, где библиотека, раз пришла. Злобно хмыкнула Екатерина, бросив косой взгляд на Хадара. Ваше императорское Величество! завыла я. Молю, освободите моего мужа, я все скажу. Она посмотрела на меня, как на букашку, и приторно, сладко процедила. Милая, так кто ж его держит? «Сойдет с него зараза и пусть идет, куда хочет». Она вновь кинула взгляд на Фрэнсиса. «Разве ж мы больных в лазарете держим насильно?» Хадар дрогнул лицом, еле сдерживая коварную улыбочку. «Угу, я тоже оценила шутку. Хороший лазарет они в вампирском колодце организовали. Просто отличный. Из разряда «больным отсюда никто не выйдет», окончательно здоровенькими вперед ногами вынесут». «Да разве ж сумеречная плесень лечится?» продолжала я наигранно стенать, заламывая руки. Позвольте мне с ним увидеться хоть разок, а больше мы мечтать не смею. Говори, где библиотека, дрянь! Яростно зарычала Екатерина, сбрасывая маски и являя свое истинное лицо, перекошенное от злобы. И не смей говорить, что не знаешь. Знаю, покорно прошелестела я, и заметила, как Екатерина тут же бросила взгляд на свой перстень с громадным белым камнем. Ясненько-ясненько, а у нас тут артефакт правды имеется, мигом сообразила. Теперь нужно двигаться по этому минному полю лисьим шагом. Одно неверное слово и рванет. К счастью, вещица такая же устаревшая, как и артефакт свидетельства церемонии мейстера. Главное — отвечать на поставленный вопрос. А вот вопросики, чтобы он правильно работал, еще нужно уметь задавать. «Так где находится библиотека?» «Отвечай», — приступила эта тварь к допросу. «Да разве ж вы ее в усадьбе не нашли?» — притворно удивилась я, стойко кося под дуру и увиливая от прямого ответа. Там же тайные места почти на виду, библиотека и имеется». Императрица вновь бросила взгляд на камень. Он оставался белым, показывая, что я говорю правду. «Да-да, наличествует там комната с родовыми книгами и более увлекательной литературой. Библиотека, да, только не та». «И где же там места эти тайные, которые на виду?» — угрожающе процедила Екатерина. «Позвольте с мужем увидеться, прошу вас», — вновь заголосила я. «Ответишь и разрешу повидаться». Теря терпение, рыкнула Екатерина, и я посмотрела на ее кольцо. Камень хранил молчание. Хорошая вещица, в две стороны работает, агась, не врет Екатерина. Где это место? сорвалась на крик она. Так домик ведьмы это, маленький такой, на садовый похож, словно растерявшись, проболталась я. Тварь вновь посмотрела на молчащий артефакт, победоносно оскалилась Фрэнсису и, разве что слюнями в его сторону не брызнула, заорав во всю мощь. Бегом! Хадар тут же рванул на выход, прижимая к бедру шпагу. Императрица расслабленно откинулась в кресле и махнула рукой гвардейцам с довольной улыбкой, презрительно оглядывая меня. «Взять её!» Парни тут же сжали меня с двух сторон, силком заставляя подняться. «Ваше императорское величество, а как же свидание с мужем? Вы же обещали, государыня!» Вновь пустилась я в крик. «А вот как на плаху тебя поведут, так и свидишься!» Злобно усмехнулась она и махнула стражником, чтобы уводили. «Сжечь ведьму! Сегодня же!» Гвардейцы стиснули меня еще сильнее и поволокли так, что я еле успевала ногами перебирать. Но волновало меня не это. Старательно наклонив голову вниз, я зажмурилась, чтобы заветный кристаллик не выскользнул из глаза раньше времени. В знакомой уже тюрьме на меня натянули противомагические кандалы и в камере приковали к стене. Фу, можно подумать, я убегать куда-то собралась. Вот бы вытянулись лица у стражников, узнай что мне сюда-то и надо было. Редерик продолжал уныло стенать и сновать туда-сюда, вызывая у меня этими тоскливыми звуками головную боль. За окошком, таким маленьким, что на нем не было решеток, забарабанил дождь. Запахло свежестью, и в камере стало сыро. Я постаралась сосредоточиться на этом, чтобы не потерять самообладание раньше срока. Из-за двери донесся топот приближающейся стражи. «Быстро же они для меня дровишек раздобыли!» «Да!» — я торопливо привлекла внимание предка. «Редерик, миленький, сейчас твой выход. Лети к стужеву старшему и скажи ему, чтобы взял своих магов и вытащил Сандра. Пусть хоть с боем прорывается. Сейчас будет самое удачное время. Стражевся, на площади!» «А ты?» — завис он в воздухе, сразу перестав метаться. «Лис, а ты? Что будет с тобой?» — взвыл так, будто почувствовал что-то. «Проклятие! А я буду действовать дальше по плану!» — через силу ободрила его улыбкой. «У меня же есть план, ты помнишь?» Ответить ему не дали. Снаружи зазвенели ключи, замок с лязганьем щелкнул, и в камеру ввалились стражники. Редрик тут же испарился. «Не замерзла? Красивая!» Глумливо поинтересовался один. «Ничего, сейчас согреется!» Мерзко хохотнул другой. Они отковали меня от стены и, натягивая цепи кандалов, поволокли на выход. Я шла смиренно, не делая попыток вырваться, и стражники немного расслабились. Один даже хмыкнул. «Покладистая какая! Жаль, что так быстро казнят!» и ночками пару раз заглянул бы к такой, когда начальства уже нет. Утешил бы как мог. Друг поддержал его ехидным смешком. Я промолчала, не желая разрушать эту иллюзию. Когда мы вышли в зал с вампирским колодцем, вопреки моим ожиданиям, меня повели сразу к выходу для смертников, а не к спуску в него. «Императрица мне дозволила увидеться с мужем», — возмутилась я. «Сверху посмотришь и считай, что увиделись». Насмешливо бросил один из стражников и дернул цепь, вынуждая продолжить движение. Вытянув шею, я принялась выискивать внизу Сандра. Зараженные, все как один, сидели на дне с задранными вверх головами и разъявленными ртами. Невидящими черными глазами они смотрели в сизое небо над головой и изредка вяло шевелили пересохшими губами. Они словно пытались поймать капли дождя, бьющие сейчас снаружи по стеклянному куполу. Боги, им что? Даже воды не дают. В моей груди забушевало пламя, но противомагические кандалы мешали ему вырваться на свободу. «Не будь их, я бы уже наплевала на законы и этику. Устроила бы им здесь такое фаер-шоу». Сандр, подтянув колени к груди, сидел почти у самой стены. Как и все, пребывал в какой-то жуткой прострации и смотрел вверх. Удача предка Лиса была еще при мне. Он располагался по пути моего движения. «Сандр! Сандр!» — закричала я, кинулась к нему. Стражники натянули цепи, но я только забилась еще сильнее. «Сандр! Сандр!» Он даже не шелохнулся. «Да пусть. Внезапно смягчился один из стражей. Последнее желание все-таки. Они ослабили натяжение, и я рванулась, что было мочи, перевалилась через борт, нырнула в колодец, чтобы дотянуться до Сандра. «Проклятие, держи ее!» Охнув, спохватились они, крепко держа натягивая цепь. Задыхаясь из-за впившегося в горло ошейника, я повисла вниз головой, точно марионетка с широко разведенными в стороны руками, и уперлась в стену колодца ногами, чтобы стражники меня не сразу вытащили. Сандр был так близко и одновременно так недосягаемо далеко. Натягивая все жилы, я попыталась подтянуть к лицу хоть одну руку, но ничего не выходило. От бессилия слезы все яростнее наворачивались мне на глаза, выталкивая заветное средство. Тогда я взмолилась всем богам и на мгновение попыталась висеть неподвижно. Кристаллик выскользнул вместе со слезой и упал мужу на верхнюю губу, прилипнув к ней. «Проклятие, проклятие, проклятие!» «Сандр!» — завопила я еще громче, пытаясь привести его в чувство. «Сандр, очнись!» Он вздрогнул, рефлекторно провел языком по губе, слизывая кристаллик. В тот же момент я скороговоркой произнесла заклинание. Мускулы на лице Сандра задрожали, темнота в глазах всколыхнулась и заклубилась разводами. Я не смогла сдержать рвущегося из груди стона облегчения и позволила влаге теперь течь по щекам беспрепятственно. «Получилось! У меня получилось!» Сандр моргнул раз, другой и мотнул головой, приходя в себя. Недоуменно посмотрел на меня все еще черными глазами, и в тот же миг мой палец напоследок обожгло болью от исчезнувшей метки. По лицу Сандра промелькнуло удивление, а затем к нему пришло понимание. Широко хлопая ртом, он неистово рванулся, стараясь дотянуться до меня. «Не отпускай, не отпускай, не отпускай меня!» С хрипом, клокотанием и бурлением вырывалось отчаянно из его горла. «Не отпускай меня, лис! Не отпускай меня!» «Прости!» — с трудом выговорила я, роняя слезы ему на лицо. Перестала операции и позволила стражникам вытянуть себя из колодца. «Прости! Прости меня!» «Лис! Лис! Лис!» Еще долго неслось в спину, пока стражники грубо волокли меня к выходу. А я сквозь рвущуюся из глаз соленую реку могла шептать только одно слово. «Прости! Прости!» Меня втолкнули в клетку на колесах, в которую запрягли двух полудохлых кляч. Натянули цепи и приковали так, чтобы я находилась ровно в центре и не могла сесть и забиться в угол. Кучер щелкнул кнутом, и моя карета плавно покатилась наверх к выходу, чтобы затем, миновав тюремный двор и ворота, выехать в город и специально медленно вести меня в сторону площади. Мое последнее представление началось, и я в нем была гвоздем программы. От самых ворот повозку взялись сопровождать вездесущие мальчишки. Они кричали, улюлюкали и даже кидали камни, которые, правда, не долетали, ударялись о прутье и отскакивали. Но я не обращала на них внимания. Все, что так долго копилось в моей душе, вместе с бурным слезным потоком рвануло наружу. Я то рыдала, что больше не увижу Сандра, то в голос, сквозь слезы, хохотала над тем, какая Екатерина дура дурой, и как мне легко удалось ее провести. В уме рисовалась ее физиономия, искаженная бессильной злобой, когда откроется, что библиотеки в усадьбе нет, и ей уже не видать этой ценности. Хранителя-то она сама лично отправила на костер. На площади толпился народ, но императрицы нигде не было видно. Надо же, решила пропустить такое событие. Или не удержалась и тоже рванула в имени. Что ж, может быть, оно и к лучшему, потому что... Боги, как же страшно, я не хочу умирать. Когда меня вывели из клетки, подняли на помост из дров и привязали к столбу, один из стражников зачитал приговор. Обвиняется в зловредном колдовстве, связи с заговорщиками против короны, лишается земель, статуса и родового имени, бла-бла-бла, приговорена к казни через сожжение. Толпа бурлила и лютовала. В мою сторону летели плевки и отборная брань. Я старалась не вглядываться в лица, боясь увидеть Софи или кого-то еще из знакомых. «Бедная девочка!» — проскрипел палач, поджигая факел от огненного шара. «Дрова совсем сырые. Долго мучиться будешь». На меня напал новый приступ истеричного хохота. «Палач! Единственный, кто меня пожалел, — это палач!» Он удивленно сверкнул на меня глазами через прорези маски, прикрывающие лицо, пожал плечами и, дождавшись разрешительного взмаха, поднес факел к дровам. Я отвернулась, трусливо закрыла глаза и представила лицо Сандра. «Лучше вспоминать его, чем смотреть на огонь и ждать, когда его языки станут облизывать тело». Воскресила в памяти голос, улыбку и тепло губ. Слезы с удвоенной силой покатились по щекам. «Какая же я дура! Я не сказала ему прощай!» «Прощай! Прощай! Прощай, Сандр!» шептала его образу в мыслях. «Будь свободен и найди свое счастье!» «Плата принята!» набатным колоколом прозвучало у меня в ушах, что я не сразу различила звук горна. Толпа удивленно загудела, послышались ржание лошадей, щелканье кнутов и гневные окрики. Я приоткрыла глаза и увидела, как, размахивая плетьми, людскую толпу на площади теснят драгуны из парадного эльфийского полка императрицы. За ними, покачиваясь и сверкая золотыми вензелями на боках, плавно ехала карета Екатерины. Я недовольно цикнула, не удержалась тварь, решила лично понаблюдать. В душе шевельнулся страх. А вдруг мою хитрость раскусили? Неужели Фрэнсис добрался до имени так скоро? Да ну, не может быть. Не порталом же он воспользовался. Эту технологию в наш мир принесли драконы, а до их появления э, долго еще. Один из эльфов, первый добравшийся до помоста, спрыгнул с лошади, призвал водную магию и затушил разгорающийся костер вокруг меня. Дождавшись, когда карета с императрицей подъедет совсем близко, достал из рукава свиток, развернул и громко зачитал. Ее императорское величество Екатерина, пересмотрев дело и найдя неопровержимые доказательства невиновности графини Элизабет де Розеншипской, повелевает отмену казни. Наша пресветлая государыня дарует оной особе свое помилование и приказывает освободить графиню Элизабет де Розеншипскую немедленно. «У меня внутри похолодело. Значит, все-таки вскрылась моя ложь». Совсем дурно стало, когда из оконной занавеси кареты на мгновение наружу высунулась изящная рука в длинной атласной перчатке, украшенная богатыми перстнями на пальцах, и повелительно поманила меня. Подоспевшие гвардейцы принялись торопливо отковывать меня от столба, освобождая. От переизбытка эмоций ноги отказывались держать, и эльфам пришлось подхватить меня под руки, чтобы сопроводить карете. Дверца чуть приоткрылась, явив узкую щелочку. Эльфы, сомкнувшись за моей спиной, быстро впихнули меня внутрь, и карета тут же тронулась. Каково же было мое удивление, когда я ухнула сразу в объятия посла. арвендел весело скались, бережно усадил меня рядом с собой и принялся стягивать с руки сперва перстни, а после перчатку. «Карета императрицы!» — только и смогла пораженно вымолвить я. «Я ее угнать!» — задорно сверкнул самодовольной ухмылкой эльф. «А драгуны?» «О, они все решить оставить служба и возвращаться домой!» Невозмутимо отмахнулся Арвендул с таким невинным выражением, словно объяснил нечто крайне обыденное. Хотя его слова на самом деле означали. Парадный эльфийский драгонский полк императрицы дезертировал полным составом, и по факту им всем теперь грозило веселиться. «Они узнать, что с тобой быть беда, и большинство сами вызваться тебе помочь». «Значит, помилование тоже не настоящее?» Быстро закончила я в голове вырисовывающуюся логическую цепочку, осознавая, что мой костер на самом деле потушен лишь временно. «Я тебя украсть!» — гордо вскинул голову посол. «А что ты хотеть от меня, мой золотой цветок? Чтобы я спокойно смотреть, как эта крыс тебя поджарить? Нет, нет и нет, они все тебя недостойны. Они тебя обижать и обращаться плохо. Ты почему не сказать мне сразу, что ты в беда? А если б я не узнать и не успеть, а?» И замер осуждающий статуи, гневно раздувая ноздри. На глаза опять навернулись слезы и потекли по щекам, вновь увлажняя их. Он волновался обо мне, переживал. «Простите меня, вы столько для меня сделали, помогли спасти Сандра. Я вам очень благодарна. Простите!» арвендел порывисто притянул меня, крепко вжимая в себя. Поглаживая по волосам, принялся успокаивать меня. «Не плачь, моя девочка, не плачь. Хочешь, я притащу эту порченую девку к тебе волоком? Я поставлю ее перед тобой на колени и заставлю умолять о прощении». А после вырежу у нее на лбу клеймо и казню так, как она хотела казнить тебя. Даже если ты простишь, я все равно убью ее. Потому что я ее за то, что она сделала с тобой, не прощу никогда. Одно твое слово, и Игрес Аскаин вступит в войну с Вернмельской империей. Я лично буду гнать всех твоих врагов, точно бешеных псов, пока они не начнут издыхать от усталости. А затем буду лечить и вновь гнать. Превращу их смерть в вечную пытку. Ну уже успокойся. Ты разрываешь мне сердце. «Тебе не о чем больше волноваться, ты под моей защитой, и никто не посмеет тебя тронуть». Мне чего-то сразу поверилось, что именно все так и будет, как он сказал. Тон голоса его был нежный, убаюкивающий, лицо не выражало эмоций, а вот глаза. Их радужка налилась насыщенно бордовым цветом, в котором неоново-алыми всполохами мелькали яростные искры. Наэль говорил мне, что у его деда был необычный для эльфов цвет глаз, меняющийся от настроения. Но разве его взгляд сейчас не похож на взор взбешенного вампира? «Пожалуйста, не нужно войны», — умоляюще взглянула я на него. «В первую очередь от нее пострадают простые люди». «Ты же понимаешь, радость моя, что пока эта дрянь на троне, тебе нет возврата. Тебя схватят и казнят, стоит только вернуться сюда». С тревогой глянул на меня. «Я не могу, не могу, не могу, мне нет дороги назад». И я разразилась новой порцией рыданий. Плата принята, и ею оказались наши отношения с Сандром. Отказавшись от них, я спасла ему жизнь. Библиотека больше не потребует с меня эту цену. Но вовсе это не значит, что страж не отменит взнос, если я попытаюсь воссоединиться с графом. Древние очень не любят, когда их водят за нос. И вот тогда-то моему любимому точно не жить, потому что он — это самое дорогое, что есть, что было у меня. Но я не жалуюсь, слышите, проклятые боги. Нет, я счастлива, да. Мне достаточно просто знать, что Сандер жив и будет жить. Мне этого достаточно, слышите? Я к нему не вернусь. Не вернусь. Умоляю, не трогайте его. Девочка моя. Арвендел коснулся моей щеки, вынуждая посмотреть на него. Мне неловко говорить об этом сейчас, когда ты в таком состоянии, но тоже знаешь наши эльфийские обычаи, правда же? Они не оставляют мне выбора. Чтобы сохранить твою репутацию, я буду вынужден представлять тебя всем, как свою невесту, а после и жениться на тебе, если ты решишь остаться в игре с Аскаин. Советы Империи и старейшины, конечно, будут против нашего союза, но мой род примет тебя со всей любовью и почтением, которое ты заслуживаешь. К тебе будут относиться, как к принцессе, можешь даже не сомневаться. «О, нет-нет, ты не обязана сразу давать мне ответ. Ты поживешь в моем доме, придешь в себя». Просто я хочу, чтобы ты понимала ситуацию, и для тебя это не стало неприятной неожиданностью». Он не смог скрыть волнение и сжал мои пальцы. Кажется, даже затаил дыхание, с надеждой ожидая от меня ответ. «Лев, Арвендел, мне некуда идти. Вы так много для меня уже сделали и продолжаете делать, поэтому заслужили услышать мой ответ сейчас, хоть и не задавали этот вопрос. Я согласна стать вашей женой. Вернее, не так. Я почту за честь выйти за вас замуж, уважаемый Лев де Валестреель. Я попыталась удержать новую волну слез, проглотить комок в горле, но рыдания все равно прорывались наружу с хлипами и сипом из груди. Ох, не так должна выглядеть счастливая невеста. Совсем не так. Но я ничего не могла с собой поделать. Моя душа рвалась на части. Боль бушевала, ломала ребра, скручивала нутро. «Прости меня, Сандр, прости, прости». Мне показалось, что Арвендел выдохнул с облегчением перетянул меня к себе на колени, чуть сполз, укладывая и устраивая меня удобнее. Его лицо озарилось мягкостью, в уголках рта заиграли трогательные ямочки. Он принялся нежно поглаживать меня по спине, целовать глаза, лоб, вытирать мокрые щеки, еле слышно бормоча. «Поспи, Лиз, поспи, моя радость, ты устала. Я понимаю, сейчас для тебя это решение далось нелегко, но все пройдет, однажды все кончится, и для тебя останусь только я. Спи, моя девочка, спи». Его магическая аура плотно обволакивала меня, настойчиво наполняла звенящим умиротворением. Боль внутри стала затихать, рвущееся из груди рыдания сходить на нет. Веки налились тяжестью и против воли закрывались. На груди эльфа мне было тепло и уютно. Легко верилось, что рядом с ним я и правда смогу забыть все и оставить невзгоды в прошлом. Я и сама не заметила, как уснула.